Донован не уставал удивляться способу мышления своего младшего сотрудника. Они познакомились семь лет назад в Стокгольме. Тогда группа впервые понесла реальный урон на подступах к предмету «Апоссум». Батлер выловил Донована не в самый удачный момент. Из увеченного Холибейкера не так давно увез реанимобиль. Русский шпион Олаф Карлсон исчез вместе с предметом, а масштабная операция обернулась грандиозным провалом. Все пребывали в той или иной степени растерянности, поскольку всей подоплекой происходящего владел только Донован. Точнее, так он считал, пока к нему не подошел молодой человек, второй секретарь посольства Дэвид Батлер. Полагалось бы отчитать его за отсутствие должной бдительности, ведь в том числе и мимо наблюдательного поста Батлера проскользнул Карлсон, удирая из Стокгольма. Но Донован понимал, что причины проигрыша кроются в изначальном плане, а не в ошибках отдельных участников охоты. Распекать же кого-то, чтобы сорвать злость на самого себя, он считал бесполезным делом. Но и Батлер подошел отнюдь не чтобы извиниться. «Вы не впадаете в ярость, когда слышите критику в свой адрес?» спросил этот наглец, остановив Донована прямо в коридоре посольства. «Почти всегда», — ответил тот, кроме случаев, когда критика подкрепляется доводами. «Вам нужно было минировать сарай». Донован не нашелся, что ответить. «Говорил ли о чем-то таком каширин, рассказывая про эксперименты с опоссумом? Почувствовал бы владелец предмета угрозу, исходящую от неживого предмета? Вряд ли. Ничего подобного не говорилось. Уточните у вашего перебежчика, что он об этом думает», — добавил Батлер. Донован как будто пропустил удар на ринге. «В Швеции...» Ни единая душа, включая посла США, не могла знать о Каширине ничего. Через полгода молодой Выскочка уже приступил к работе в группе Донована. Это Батлер в 1994-м выловил в Заирском хаосе намек на информацию о Муравье. И он же кропотливо разрабатывал мексиканскую тему по пиявке, просиживая недели в управлении по борьбе с наркотиками и отслеживая, как никому неизвестный мелкий дилер Постепенно и почти бескровно подминает под себя целый штат. В поисках и охоте незаметно пролетали годы. донаван очень хотел поощрить парня. Но ни деньги, ни технические новинки в личный арсенал не стали бы достаточной наградой. Батлеру был нужен предмет. От принципов составления гороскопа «Атлантов» профессор свернул на коммерческие рельсы, приступив, по сути, к пересказу каталога реализуемой продукции – В какой-то момент рядом с отценной появилась его ассистентка, ярко накрашенная брюнетка по имени Эльза, алиповатая и потасканная, как цирковое имущество. Она прикатила сервировочный столик, заполненный красивыми, запечатанными коробочками с эмблемой музея волшебных фигур. Многие байкеры явно были с ней знакомы и отпускали в ее адрес соленые шуточки. «Зачем этим двухколесным сдались игрушки-зверушки?» – негромко спросил холли бейкер «Почему они ведутся на такое...» — не нашел эпитета и развел руками. «Наверное, мы чего-то не знаем», — предположил Батлер. Лекция увяла сама собой, превратившись в распродажу. Народ начал подниматься с мест, затолпился у сцены. Охранники, до сих пор сидевшие безучастно, встрепенулись и стали формировать очередь из тех, кто жаждал обзавестись талисманом из далекой Атлантиды. На верхней крышке столика Эльза раскрыла ноутбук и с глубокомысленным видом вводила для каждого желающего в специальную программу три даты рождения – его собственные и родительские. Компьютер мгновенно выдавал ответ в виде списка подходящих фигурок. Что характерно, самые подходящие, стоящие в первых строчках, продавались в лучшем качестве и стоили всегда дороже. Но можно было выбирать и безделушку попроще – Процедура предполагала вовлечение широких слоев общественности с разным уровнем достатка. Батлер с блокнотиком пробился к сцене, где профессор что-то снисходительно втолковывал одной из пожилых дам, не на шутку проникшейся атлантической философией. Донован и Холлибейкер слишком близко подходить не стали, оставшись за первым рядом кресел и блистая оттуда своими нарочито разноцветными глазами. Паре это смотрелось эффективно. Господин Фальц улучил верное мгновение Батлер и, помахав блокнотом, привлек внимание профессора на себя. «Насколько я понял, нет однозначной взаимосвязи между тремя датами и выбором предметов. Вы очень мало рассказали о вот этих нитях, как их использовать, и...» – зашуршал страницами, – «и о матрице состояний». «Что вы хотите?» – устало спросил профессор. По его лицу легко читалось, что все уже, вроде отстрелялся. А тут какой-то дотошный зануда требует продолжения лекции. Чётче формулируйте вопрос, молодой человек. Я просто хотел понять, если использовать большее количество данных о жизни человека, то и круг используемых талисманов можно существенно сузить и приобрести более дорогой предмет, изображающий тотемного животного. Может быть, очень дорогой, но зато настоящий. Фальц шагнул к краю сцены, навис над батлером. Огляделся и поймал устремленные на него взгляды всей группы Дона -Вана. Они ждали реакции, которая могла бы хоть что-то подсказать им. Но в почти непрозрачных кругляшах профессорских линз что-то рассмотреть было абсолютно нереально. Файт согнулся как циркуль, уставившись Батлеру в глаза своими зелеными пуговками. «Понимаю вас», – тихо и проникновенно сказал профессор, по-клоунски выгибая брови домиком. «Вам нужен настоящий предмет из Атлантиды». «А вы в курсе, что Атландина недавно затонула? Географию проходили?» Лекцию мою слушали и засмеялся мелко и противно, словно в говорящем плюшевом медвежонке сломался механизм извлечения звука. Вопреки опасениям, никто их не пытался преследовать и даже не крался следом, прячась в арках и за афишными тумбами. Дойдя пешком до вокзала, с облегчением забрали предметы. Не столько разочарованные увиденным на лекции Сколько озадаченные, они вернулись в свою гостиницу на окраине Кёльна, запаслись двумя упаковками баночного пива и, попросив партия заказать пиццу, заперлись в штабном номере. И что это вообще такое было? Даже не ясно, кто задал вопрос. Наверное, коллективное подсознание. Защёлкали пивные крышки. «Закрытая партия», — сказал Батлер. «В смысле? Две стороны предпринимают какие-то осторожные шаги». Смотрят на реакцию друг друга. Делают ложные выпады. И каковы выводы? Дон не сиделось на месте. Он бродил по номеру, от двери к окну и обратно. Закрытой партии напряжение копится на определенном участке поля. А когда оно становится критическим, происходит прорыв. Мясорубка. Мгновенный разрушительный шквал. Когда и если это случится, не хотелось бы оказаться на пути тяжелых фигур. Теперь я даже не уверен, «Стоит ли соваться в их стационарный музей в Цвайбрюкене?» «Так что же, мы, получается, пешки?» – возмутился Халли Бейкер. «Но уж нет», – рассмеялся Донован. «Я думаю, мы, как минимум, легкие фигуры, ориентированные на быстрое перемещение и точечные удары. Наши предметы не самые мощные из известных, зато они используются скрытно». «А пешки? Пешки – это обычные люди». «За время любой партии, как правило, большая их часть гибнет. Слишком неравные силы». «Красивое сравнение», – задумчиво произнес Батлер. «И нерадужные перспективы для младшего сотрудника группы. Кстати, сразу приходит в голову, что король немногим отличается от пешки. Чуть больше свободы перемещения, а в остальном он слабак». «Хочешь сказать, что у короля нет предмета?» – подхватил Холибейкер. «А как же он должен держать в узде своих ладей ферзя?» «Чем ближе к единице соотношение сил противоборствующих сторон, тем выше потери обоих», не обратив внимания на реплики подчиненных, развил тему Донован. «Лучшая война – быстрая война. В идеале один точный удар. Никакой грубой мощи, бряться не арсеналами, патриотической истерии. Еще ничего не началось, а уже все закончилось. Король противника покидает доску по естественным причинам. Его армия дезорганизована, Зрители могут идти пить кофе. Можно даже дать оппоненту сохранить лицо, сделать вид, что ничего не произошло. «Как-то это не вяжется с нашей военной доктрины, шеф», ухмыльнулся Холебейкер. «Поправки к бюджету всегда в большую сторону». «Не вижу противоречия», пожал плечами Донован. «Выставлять на показ одно, а пользоваться другим. Прекрасная тактика». «Думаю, в следующем веке войны действительно станут такими», сказал Баттлер. Фронты и окопы в прошлом. Я горд тем, что мы на острие. Последние слова были важны для донована. «Надеюсь, ты не забыл, — сказал он батлеру, — что следующий предмет твой». Тот только кивнул, не поднимая глаз.